Уст дёргается от боли. При каждом движении словно раскалённая игла пронзает позвоночник. Анна подбегает ко мне с аптечкой, прижимает коленом вторую часть хвоста к земле, пытается раздвинуть чешуйки, чтоб вколоть обезболивающее. Перестаю чувствовать конец хвоста. Боже, как хорошо. Ты что? «В мазохисты записался», — Анна поднимает на лоб очки и глотает соленые слезы. «Так покалечить себя». «Человек чувствует мою боль, но хвоста у него нет, поэтому он не может сопоставить ее с какой-то частью своего тела». Лира говорила, жуткий эффект получается. «Если тебе себя не жалко, меня бы пожалел». Заживет все. Мы же драконы. Спасибо тебе, что вовремя вмешалась. Кстати, как ты это? Инфракрасным лазером. У тебя в очках такой же. А почему он не выстрелил? Не успел. Я ему очки затуманил. Вызываю киберов. Они уносят спящего человека. Нужно залечить ему ожог на руке решить мезинец, сменить браслет на настоящий, набитый бессмысленной электроникой, доставить домой, установить в коридоре, в туалете челенчики кабины 0Т, вернуть на место мебель. Дел много.